рассказами о своих приключениях во Франции. «Что ж, возможно, вы и правы. Я зайду к ней перед тем, как мы пойдем в собрание». Даниэль нашла Молли, лежащей на кровати, в проходной комнатке между спальнями. Лицо девушки было серым, но главный приступ, видимо, уже миновал. Пока Даниэль обтирала ей лоб мокрым полотенцем, Молли смотрела на свою молодую хозяйку со слабой, но полной глубокой благодарности улыбкой. «Когда мы вернемся, я приготовлю вам хороший бульон», — пообещала Даниэль. Правда, она плохо себе представляла, как это сделать в сумрачном общежитии, которое сейчас представлял собой дворец с его тесными клетушками вместо комнат и коридорами, переполненными какими-то странными безликими тенями. Но Даниэль решила, что с помощью Джастина все же сумеет прилично накормить свою разболевшуюся горничную. «Завтра, если вы сможете встать, мы постараемся прогуляться». «Здешний воздух очень вреден для здоровья, Молли. Я попрошу Милорда купить уксусу и духов. Надо разбрызгать их по комнатам. Здесь сразу же станет не так затхло. Как я не догадалась сделать это раньше?» Даниэль прошла в комнату мужа и поделилась с ним своими соображениями по поводу ароматных эссенций. Джастин с сожалением заметил, что мог бы и сам догадаться об этом, и пообещал на ночь сделать элементарную профилактику в своей комнате и в спальне жены. В зале заседаний парламента они появились во время самого разгара ожесточенных дебатов. Длинное узкое здание было слишком маленьким и плохо приспособленным для соревнований в ораторском искусстве. Джастин и Даниэль с трудом протиснулись на галерею для публики, рассчитанную человек на 300, но уже набитую сверхмеры. меры. Даниэль пристроилась у барьера и посмотрела в зал. То, что там происходило, повергло ее в полное недоумение. В Лондоне при протекции Питта она успела побывать на заседании обеих палат парламента, палаты лордов и палаты общин. Спокойная атмосфера, хорошо управляемая и логично выстроенная процедура дебатов произвели на Даниэль большое впечатление и не в последнюю очередь Своей серьезностью. Здесь же все обстояло совершенно по-другому. Начать с того, что одновременно говорили сразу три депутата. При этом они старались перекричать друг друга. Председатель, избираемый на этот пост всего на две недели, тщетно старался поддержать хотя бы видимость порядка. Возгласы и крики неслись прямо с мест. Слов ни одного из ораторов разобрать было решительно невозможно. «Это какой-то сумасшедший дом», — прошептала Даниэль на ухо Линтону. «Похоже, но только не говорите это вслух. У них не всегда так бывают. Иногда здесь принимают очень стоящие законы». Даниэль покорно снесла полученный от супруга мягкий выговор и погрузилась в созерцание происходящего, стараясь услышать каждое слово, понять его и сделать собственные выводы. Одновременно до ее ушей долетали реплики сидевших рядом молодых людей. Порой они были достаточно рассудительными, едкими и остроумными. Даниэль подумала и решила сосредоточиться как раз на них. Сбором информации такого рода она давно привыкла заниматься, и это у нее очень неплохо получалось. В конце концов, именно этого и хотел от нее Уильям Пит. Когда дебаты закончились, Даниэль и Джастин вернулись к себе, и долго обменивались впечатлениями.